При этом он не только спросил меня, что я думаю о ней вообще, но ещё принудил указать места наиболее меня поразившие. Мне посчастливилось процитировать те из них, которые он ценил и любил больше всего. Благодаря этому я прославил в его глазах человеком, наделённым пониманием истинных красот литературного произведения. Вот что значит обладать вкусом и чутьём, воскликнул он. Да, друг мой. Будь уверен, ухо у тебя небеотиское. Словом, он был так доволен мною, что продолжал с жаром: "Не тревожься, отныне жель бла со своей судьбе. Беру на себя устроить её к полному твоему благополучию. Я тебя полюбил, и чтоб доказать это, делаю тебя своим поверенным" new spill он произнес эти слова, как проникнутый благодарностью, я бросился к стопам монсиньора. От всего сердца обнял я его кривые ноги и уже почтитал себя за человека, находящегося на пути к богатству. Да, дитя моё, продолжал архиепископ речь которого была прервана моим жестом. Я хочу сделать тебя хранителем своих сокровитейших мыслей. Слушай же со вниманием то, что я тебе скажу. Я люблю проповедовать. Господь благословляет мои поучения, они оказывают влияние на грешников, побуждают их углубиться в себя и прибегнуть к покаянию. Мне удается заставить скупца, устрашенного образами, которыми я пугаю его жадность, раскрыть свою казну и раздать ее щедрой рукой. Мне удается отвлечь распутника от наслаждений, наполнить скиты чистолюбцами, вернуть на стезю долго супругу, смущаемую соблазнителем. Эти обращения, которые случаются часто, должны были бы сами по себе побуждать меня к работе. А между тем, признаюсь тебе в своей слабости, я стремлюсь еще к другой награде, награде, за которой моя щепетильная добродетель тщетно меня упрекает. Это то уважение, которое свет питает к изысканным и тщательно отделанным произведениям. Меня прельщает честь прослыть, Без корызни на мораторам люди считают мои сочинения столь же сильными, сколь и утончёнными. Но я хотел бы избежать недостатка, свойственного многим хорошим авторам писать слишком долго. Я желаю сойти со сцены в риоле славы. Так вот, лебезный желблас, что я требую от твоего усердия, продолжал прила Как только ты заметишь, что перо моё дряхлеет, и что я начинаю сдаваться, то предупреди меня. Я не полагаюсь на себя в этом отношении, так как самолюбие может меня соблазнить. Тут нужен непредвзятый ум. Я выбираю твой, так как считаю его подходящим и полагаюсь на твоё суждение. Слава Богу, он синьор, сказал я. Вам ещё очень далеко до этого времени. К тому же у вашего высокопреосвященства ум такого закала, что он прослужит дольше всякого другого, или говоря яснее, вы никогда не изменитесь. Я почитаю вас за второго кардинала Хименеса, выдающийся гений которого не только не слабел с годами, но, казалось, приобретал всё новые силы. Не надо ласкательств, друг мой, прервал он меня. Я знаю, что могу сразу увянуть. В моём возрасте начинаешь чувствовать недомогание, а телесные немощи подтачивают дух, повторяя тебе жельблас. Как только ты заметишь, что голова моя слабеет, так сейчас же предупреди меня. Не бойся быть откровенным и искренним. Я сочту такое предостережение за знак твоей привязанности ко мне. К тому же, это в твоих интересах. Если на твоё несчастье в городе начнут поговаривать, что мои проповеди не обладают прежней силой и что мне пора на покой, то скажу тебе на премииг, как только это дойдёт до меня, то вместе с моей дружбой ты потеряешь состояние, которое я тебе обещал. Вот каковы будут плоды твоей неразумной скромности. В этом месте Прилад прервал свою речь, чтобы выслушать мой ответ.